Глава 2. Не верилось, что всего несколько дней назад папенька сообщил мне о своём решении. Всё случилось так быстро. Мы незамедлительно отправились на нашу плантацию Garden Hill, находившуюся выше по течению Combe River. Отправились вместе с Квошем, Кучером, лодочниками, плотниками и папинным своим человеком из местных. Мы отплыли на юг по Santi River, преодолели коварные проливы Port Royale и Святой Елены. А дальше наш путь лежал по комбе. Постепенно внешние отмели пропадали из виду. Воды реки по мере продвижения вглубь континента становились темнее и безмятежнее, отблескивали маслянисто, а деревья теснее обступали берега. Со дня приезда в Южную Каролину мне нечасто приходилось путешествовать по воде, но всякий раз плавание меня ужасно нервировало. Качание лодки вызывало тошноту, океанские проливы кишили акулами, под речной гладью таились крокодилы, и к тому часу, как мы добрались до места назначения, я была измучена до нельзя. У мистера Мури, нашего приказчика в Гарден-Хилл, мы поинтересовались, сколько в этом году он рассчитывает произвести на продажу риса и других ходовых товаров. Отец притом ни слова не сказал мистеру Мури и его жене о своем скором отъезде. Лиша молвился, что дескать, если он будет в отлучке, пусть передают ему новости через меня. Впрочем, он и маменьки ведь на тот момент пока ещё ничего не сказал. Мистер и миссис Мури этим его словам особенно воззначения явно не придали. Отлучки хозяев здесь были в порядке вещей. Квош между тем тихонько стоял рядом и напряжённо слушал. Я почти физически ощущала, как ему хочется задать вопрос, но он смолчал, лишь поглядывал на отца. Глаза Квоша в самом начале, когда мы впервые ступили на берег Уаппу-Крик, смотревшие недоверчиво и подозрительно, теперь выражали только бдительность и внимание. На обратном пути отец казался довольным. «Хороший человек этот Мури», сказал он, когда мы бесшумно и исправно скользили вниз по течению на лодке, возвращаясь домой. «Можешь на него положиться». Отец сообщил новость моей матери на следующее утро после нашей с ним поездки в Гарден-Хилл. Анна Лука сповалилась со стула, выронив столовые приборы. Серебро зазвенело на натёртых воском досках пола. Эсси, сорвавшись с привычного места у стены, бросилась ловить хозяйку. Папенька вскочил на ноги, а я при встала. Полли, в кое-то веки переставший битать, замерла, настороженно наблюдая за этой сценой и не забывая закидывать в рот кусочки хлеба с повидлом. Ох, Джордж, услышала я маминкин вздох, когда папенька провождал её от стола к лестнице. Полли обратилась я к сестре, когда стало ясно, что отец вернётся не скоро. Если ты закончила с бутербродами, иди к себе и жди меня там. Я приду и начнём сегодняшние уроки. Мы с тобой успеем позаниматься французским перед тем, как мне надо будет помочь папеньке. Полли хлопнула салфеткой по столу, тряхнув кудряшками. Видимо, прониклась напряжённая атмосфера этого утра. "Надостеть эти твои уроки и правила", выпалила она. "Я хочу играть". Мне понадобилось призвать на помощь всё своё самообладание, и я его призвала, пока сердце гулко колотилось под тугим корсетом. "Сейчас мы займёмся уроками", проговорила я ровнее голос. "А потом ты можешь помочь Эсси с её домашними делами". Не знаю, что там у неё намечено, но, кажется, сегодня надо будет удалить сердцевинки из яблок для пирога, который мы получили от Вудвордов. С этими словами я встала и покинула столовую прежде, чем Полли успела возразить. Втянуть кого-нибудь в бессмысленный спор безотказное оружие ребёнка, и Полли владела им в совершенстве. Я собиралась выйти на веранду, но передумала. Во внезапном порыве последовала за родителями, поднялась почти до конца лестницы, села там на ступеньку и, расправив юбку, обхватила руками колени. Вы требуете от нас невозможного. Это какое-то безумие. Транзитный голос матери вырвался на лестничную площадку надомой. Если она и собиралась поговорить с отцом спокойно, самообладание очень быстро ей изменило. Нервы у маменьки были взвинчены. Это вы требует обстоятельство, терпеливо заметил отец. Это вы требует ваше честолюбие, вы хотите сказать. А если вы не сумеете приуспеть, чем это для нас обернётся? Что будет с вашими дочерми? Вы играете в будущем нашей семьи. Елиза почти достигла брачного возраста. Я затаила дыхание. Неужто вы в меня не верите, Мадам? Удручённо спросил отец, к тому же Елиза пока не хочет замуж. Я медленно выдохнула, но напряжение в сомкнутых руках не исчезло. Матушка издала неразборчивое восклицание, и отец продолжил: Если вас это утешит, я постараюсь направить к ней достойных женихов. Тут уж я напряглась всем телом и навострила уши, чтобы не упустить ни слова из разговора. «Посмотрим, как вам это удастся», — теперь маменька говорила решительно, в ее голосе даже чудилось грозное шипение рыси. «Мы ведь останемся здесь одни? Что скажут люди?» «Это не Англия, мадам. И, выходя за меня замуж, вы знали, что вам уготовано. Это совсем другой мир, новый свет. Здесь все будет иначе, если мы преуспеем». Новый свет не даёт вам право ставить на кон благополучие семьи ради своих политических амбиций. Анна взмолился отец. И в равной степени он не даёт вам право оставлять свою шестнадцатилетнюю дочь управлять вместо вас с делами. Это не безопасно в конце концов. Бессердечный выгоист. Я услышала глубокий вздох отца. Как бы то ни было, Элиза очень способная девочка, и в конце года ей сравняется 17. «Джордж в этом возрасте уже будет достаточно зрелым, чтобы сражаться за Отечество, а у нашей Элизы здравого смысла больше, чем у многих юнцов, встречавшихся мне на королевской службе. Что же касается вашего упрека в эгоизме, позвольте напомнить, что сюда мы переехали ради вас одной». Маменька гневно засопела, но папенька продолжал. «Никому из нас не хотелось покидать Вест-Индию». Однако я тогда ошибочно рассудил, что климат Каролины пойдёт вам на пользу. Я заблуждался, но действовал с благими намерениями. Но я не понимаю, от чего мы должны остаться, когда вы сами возвращаетесь в Вест-Индию, простонала матушка. Ведь с вами нам будет безопаснее, чем в этих диких краях. Только на прошлой неделе, когда мы ездили в Пинкни на плантацию Белмонт, я встретила миссис Клэланд, и узнала от нее, что в окрестностях Гус-Крик какой-то дикий зверь погубил еще одну невинную душу. Что за зверь неизвестно, рысь, а может медведь. И это уж я не говорю об индейцах, которые вечно дерутся друг с другом, и обо всех этих слухах, что рабы, мол, только и думают, как бы восстать и перерезать нас во сне. Право слова я бы предпочла иметь дело с испанцами, Под конец маменка драматически понизила голос, и я представила себе, как она презрительно поёживается. Маменка всегда так делала, говоря о чём-нибудь неприятном. Анна, я не смогу продвинуться по службе, пребывая здесь. А если эта земля не будет приносить доход, о карьере мне тоже можно забыть. Подумайте о высшей цели. Я должен принять новое назначение ради нашего общего блага. А Елиза должна остаться здесь. и вести дела вместо меня. Иного пути нет. Послышалось какое-то движение. Я знала, что спор еще не закончен, но вдруг мне в голову пришло, что я уже слишком долго подслушиваю разговор, не предназначенный для моих ушей. И не важно, что, помимо прочего, речь в нем шла и обо мне. Не хватало еще, чтобы Поли выскочила из столовой и застала меня на месте преступления. Сердце мое переполняло радость пополам с грустью. Я не могла не радоваться тому, что отец поверил в меня с такой готовностью и что мне будут поручены столь важные обязанности. Огрустила я от того, что не обрела поддержки со стороны матери и прекрасно понимала: отец принял своё решение, поскольку у него не было выбора. Выбрал бы он меня, будь мы с Джорджем ровесниками. Поспешно встав, я разгладила складки на льняной юбке, бесшумно спустилась по ступенькам и отправилась на веранду дожидаться отца. Ослепительный солнечный свет просачивался крупными каплями сквозь живой, колышущийся кружевной покров, в который сплетались кроны вечно зеленых дубов, невероятно красивых деревьев, сильных и могучих. Вдали я видела, как наши люди трудятся на полях риса и люцерны, склоняются над посевами, распрямляются, бредут дальше под палящим солнцем. А за ними искрился, играя в прятки с густой прибрежной травой с портиной «Уаппу-крик». Было время прилива. Поворот головы на три четверти и моему взору открылась повозка, громыхавшая колёсами на подъездной дороге. Она приближалась к нашему дому, и на облучке я различила высокую гибкую фигуру нашего возницы, Квоша. Он опять приехал за нами. На сей раз нам предстоял визит на плантацию в окрестностях Джорджштауна, у берегов Уакамаривер. Слабый ветерок остудил мои щёки, ещё пылавшие после огорчительной перепалки с Полли и подслушанного разговора родителей. Из нас четверых детей семьи Лукас, Полли больше всех нуждалась в твёрдой материнской руке, и, к сожалению, была единственной, кто пока обходился без неё. Джордж и Томми, по крайней мере, учились в школе в Англии, а миссис Бадикот, наша попечительница, была доброй и справедливой, но очень строгой. Я ещё раз глубоко вдохнула влажный солёный воздух и тут услышала шаги отца, который шёл ко мне по веранде. А, ты здесь, Элиза. Как маминко поинтересовалась я, не отрывая глаз от простиравшегося передо мной пейзажа. Хорошо. С ней всё будет в порядке. Я пообещал ей, что попрошу супруга в Пинк не позаботиться о том, чтобы ваша светская жизнь продолжалась в моё отсутствие. Судя по всему, это беспокоит её куда больше, чем мой отъезд как таковой. Вне всякого сомнения. Маменька не упускала случая напомнить, что мне надлежит общаться с людьми моего возраста. Я же предпочитала тихую жизнь за городом, пусть даже порой мне здесь становилось одиноко. Сэр, я заверил её, что тоже думаю о твоём будущем. Сейчас ты слишком юна, Элиза, но через несколько лет, когда твой брат вернётся из Англии, чтобы представлять мои деловые интересы здесь, на плантациях, тебе придётся выйти замуж. И осталось всего пара лет, чтобы найти подходящего жениха. Страх комом встал у меня в горле. Мне притекла сама мысль о том, что моё скорое замужество предрешено, и становилось дурно от того, что кто-то получит право прикасаться ко мне и требовать от меня определённых поступков. Да к тому же после свадьбы я, скорее всего, буду вынуждена отказаться от дальнейших студий и уж точно от участия в делах отца. И как же найти подходящего, папенька? Я не желаю проводить дни в праздности, пока муж решает мою судьбу и занимается важными делами. Если бы ты была моим сыном, но ты моя дочь. И возможно, однажды твоё отношение к замужеству изменится, Элиза. Когда у тебя появятся надлежащие друзья, ты, может статься, начнёшь находить усладу в занятиях, подобающих юным девицам. Я слышала, у мистера и миссис Пинкни есть племянница, мисс Бартлетт. И скоро она приедет к ним погостить. Надеюсь, вы две юные леди найдёте приятное общество друг друга, и через несколько лет обе привлечёте внимание каких-нибудь достойных молодых людей из городских семейств. Нет, твёрдо заявила я. Да и какой мужчина согласится потакать моим устремлениям, простирающимся далеко за пределы интересов обычных леди. Матушка любит повторять, что ни один муж не потерпит жену, которая заставит его чувствовать себя простоком и невеждой. А я не имею ни малейшей склонности к японской лакировке и не смогу днями напролёт распевать чаи, слушая тягомоздные сплетни. Я закончила эту пылкую тераду и увидела перед собой заждаченное лицо отца. Он ведь не знал, что я подслушала их с маминкой разговор и от того пребывала в расстроенных чувствах. Эмоции надо мной возобладали. Простите, папенька, пролепетала я. Но как можно было объяснить свою несдержанность, не огорчив его при этом и не заставив пожалеть о решении доверить мне управление делами в поместье? А между тем у меня уже были большие планы на наш скромный надел земли на берегах Уаппукрик. Недавно приобретённую землю в Уакама мы уже засеяли рисом и могли вести торговлю с Вест-Индией, обменивая древесину на тростниковый сахар. Ещё я подумала о своих садоводческих опытах на подоконнике в спальне. И о милешем пожилом джентльмене с соседней плантации. Мистер Дево разделял мою любовь к ботанике, и я не могла дождаться, когда наконец буду предоставлена самой себе, чтобы обсудить с ним, что ещё можно вырастить на наших землях. Вот уж папенька удивится результату моих стараний. Ради бога, Элиза, что такое японская лакировка? Наконец произнёс отец. Его вопрос вернул меня к действительности застав в расплох, и я рассмеялась. Это нелепое время припровождения, вашедшее в моду среди шных городских леди. Не удивлюсь, если маминко уже заказала все необходимые инструменты и материалы. Я со вздохом закатила глаза. Цель покрыть предметы мебели толстым слоем чёрного лака, чтобы они выглядели. Я замолчала, заметив странное выражение в глазах отца. Выглядели по-японски, закончил он за меня, вскинув густыстую бровь. Я хихикнула. Именно. Что ж, задумчиво кивнул отец. Теперь я понимаю, что время припровождения и правда может быть нелепым. Возможно ли, что по возвращении из Вест-Индии я обнаружу всё своё недвижимое имущество под толстым слоем лака? О, да. Всё, кроме столовых приборов, прорыкнула я, и он тоже рассмеялся. Да уж, надеюсь, хоть серебро не пострадает. Итак, Элиза, я не сомневаюсь, что у тебя на уме что-то есть. Можешь не отпираться. Тебя ведь ужасно вдохновляет перспектива остаться здесь полновластной хозяйкой и принимать единоличные решения. Ну, что за козыри у тебя в рукаве? Ох, отец слишком хорошо меня знал. У меня на уме только вопросы, сэр. Давайте отправимся в Уакама, и всю дорогу я буду вас занимать. Уж это ты умеешь, Элиза, снова рассмеялся он. и его карие глаза сощурились, искрясь весельем и глубочайшей приязнью. «Это ты умеешь!» После полуденное путешествие в повозке до переправы у церкви прихода святого Андрея далось нам нелегко. Солнце беспощадно палило, неустанно атакуя нас знойными лучами. «Полковник Лукас! Сэр!» Отец, глубоко погружённый в раздумья и устроившийся в этот раз со мной на сиденье, а не как обычно на облучке с квошем, поднял глаза. Я знала, что ему не дают покоя мысли о скором отбытии в Вест-Индию. Неужели обстановка и правда настолько напряжённая, что может начаться война с испанцами? осведомилась я, вспоминая его разговор с маменькой. Безопасно ли нам оставаться в Королине, а вы Вы тоже будете в безопасности. Вам определённо будет безопаснее здесь, нежели со мной на Антигуа. Если испанцы одержат над нами верх и разобьют Оглторпа в устье Саванны, вам надлежит обратиться за советом к Чарльзу Пинкни. Он будет в курсе всех событий и подскажет, можно ли вам остаться на месте. Джеймс Эдвард Оглторп. 1696, 1785. Английский генерал, член парламента и основатель колонии Джорджия в Британской Америке. А прочие опасности, папенька, мне не хотелось об этом заговаривать, но всё же три особы женского пола будут жить в поместье, одни денёшеньки. Не то чтобы мы не сумели справиться, но не можем же мы обращаться к мистеру Пинк не по каждому поводу. Я уже говорил, для Англии такое положение вещей дело неслыханно. Однако здесь, похоже, женщины более самостоятельны. Что же в этом дурно, Элиза? А Пингни и его супруга наши добрые друзья, в том числе и для тебя и для твоей матушки. К тому же, никто иной, как Пингни, подсказал мне идею назначить тебя моей заместительницей и поручить вести все дела касательно плантаций, вместо того, чтобы нанимать управляющего. Пингни считает, что ты справишься. Я оторвала наконец взгляд от дороги и воззрилась на отца. Годая, не обманывает ли он меня? Это правда, кивнул он. И я, разумеется, ещё до разговора с ним не сомневался в твоих способностях. Я точно знаю, что справлюсь, папенька. Тебе придётся. Я не смогу выполнить свой долг и продвинуться по службе, находясь здесь. А если учесть, что такой уважаемый человек, как Чарльз Пинкни, не только не возражает, но даже одобряет тебя в роли хозяйки плантаций, Я могу быть уверен, что здесь у тебя будет надёжный и верный союзник. Мистер Пинкни, джентльмен с чудесными добрыми глазами и весёлым нравом, был ровесником моего отца. Многие считали его красавцем, но я больше всего ценила этого человека за его остроумные комментарии по поводу насущных вопросов современности. Маменьку ироничные реплики мистера Пинкни раздражали, и оттого они казались мне ещё смешнее. Глава 3. Мне пришлось закрыть рот и нос шёлковой лентой от шляпы, когда мы шагали вдоль сараев. До того был крепок запах дёгтя. Я внимательно слушала разговор отца со старостом, приказчиком на плантации Уакама. Они обсуждали урожай. Воздух был знойный и влажный, и милосердное солнце охватывало меня жаркими лучами и крепко сжимало объятия. Иподня нас сквозь пропиталась потом. Старот мне не нравился, совсем не нравился. Одного взгляда на позоренный столб, сразу попавшийся мне на глаза ещё во время нашего первого визита на участок, хватило, чтобы настроить меня против этого человека. Отец однажды уже просил его убрать столб, но просьба была проигнорирована. Сейчас со столба свисала длинная верёвка, один конец её был закреплён, другой валялся в грязи. От пятен крови на земле и запаха мочи мне сделалось дурно, хотя это был не первый столб для телесных наказаний, виденный мною. И, разумеется, я видела на нём людей. Несчастные полустояли полувисели, пока их били кнутом за какой-нибудь незначительный проступок. И по тёмной коже ярка алыми ручейками бежала кровь, того же цвета, что и у меня. Я поёжилась. Видела, да, но только не на землях, принадлежавших нашей семье. Надо будет ещё раз поговорить об этом с отцом, решила я. Возможно, предыдущий владелец плантации установил здесь суровые правила, но это не означает, что всё должно оставаться так и при нас. Старот был добродным мужчиной с бесцеремонными манерами, и пахло от него неприятно. Казалось, перегар покрепче, чем от Элиаса чился изо всех пор. На щеках у приказчика топорщилась многодневная щетина, свидетельствовавшая скорее о лени, чем о желании отпустить бороду, ибо в эту пору, поздним летом, для бороды погода была слишком жаркой. Вокруг хижин рабов бегали дети, и на мой взгляд, среди них было слишком много маленьких мулатов. Я заметила, что Квош тоже посматривает в их сторону. Кожа у этих малышей была того же оттенка, что и у него. Мать Квоша, Бетти, Жила на плантации Уапу женщина неопределённого возраста с невероятно сильными руками. Благодаря этой невиданной силе она выполняла работу, которая обычно отводилась неграм-мужчинам. Рвала голыми ладонями прибрежную траву, ухитряясь при этом не порезаться, и плела из неё корзины, такие прочные и тугие, что в них можно было бы и воду носить при необходимости. Руки её были чёрными, как дёготь в бочках. которые мы только что осматривали. Некогда какой-нибудь приказчик или другой белый человек взаичал с Бетти ребенка. Так и появился Квош, наш преданный возница. Я задумалась, знает ли Квош своего отца или хотя бы желает ли его найти. И мне сделалось совестно от того, что никогда раньше эта мысль меня не посещала. Квоша мы получили вместе с другими 19 рабами, прилагавшимися к плантации Уапу. Отец тогда купил ещё два участка земли: этот на Уакама Ривер и тот, что мы посещали несколько дней назад, дальше от океана, на берегах Комби. И на обоих участках в сумму сделки тоже входили рабы. Неизбежное зло, посетовал мне тогда отец. Невозможно строить новый мир без живой рабочей силы. Увы, до веском к этой рабочей силе были суровые приказчики, к тому времени давно служившие на плантациях. такие как Старот. В случае задержек в поставках или непредвиденных изменений в планах, которые мы с вами обсудили, можете писать мисс Лукас Вааппу. Отец достал из кармана платок и в очередной раз промокнул вспотевший лоб и шею. Раскалённый воздух колыхался душным маревом, и река не спасала. Вместо прохладного бриза со стороны Уакама Ривер накатывал солоноватыми, словно маслянистыми волнами, влажный зной, ещё тяжелее давивший на плечи. Староту удостоил меня лишь косым взглядом. "Сэр, мне будет проще отправить письмо для пересылки Билу в Чарльс Таун, так оно до вас быстрее доберётся". Тот факт, что он столь фамильярно помянул нашего торгового посредника, Увни Эля Била вызвал у меня подозрение. Стало любопытно, сколько сделок Старот проворачивает у нас за спиной, манкируя своим служебным долгом. Тем не менее, я бы предпочёл, чтобы выдержали госпожу Лукас в курсе всего, что здесь происходит. Она будет составлять отчёты для меня. А у мисс Лукас в Уапу будет какой-нибудь надёжный помощник мужского пола. скажем приказчик, который поможет ей разобраться в деловых вопросах, и если что приструнит негров. Староц снова покосился на меня подловатым взглядом. Я внутренне подобралась. Госпожа, Лукас прекрасно справится сам, уверяю вас, резко произнёс отец с нажимом на первое слово. Староц либо не заметил, либо проигнорировал предупреждение, прозвучавшее в его тоне. Однако, если не учить этих дикарей дисциплине, они того и гляди поднимут мятеж и расправятся с хозяевами. Я своих негров держу в строгости, сэр, похвастался Старот таким тоном, что было ясно, речь идёт не о строгости, а о жестокости. Пока он говорил, трудно было удержаться и не обернуться в сторону позорного столба. Отец достал из кармана в трубку с табакеркой. Старот тоже приготовил трубку, и отец поделился с ним щепоткой табака. Затем они направились к небольшому очагу, в котором тлевшие с утра до вечера угли разжигали во время приготовления пищи. «Это мои негры, Старот!» Жестко сказал мой отец, потом и было ясно, что приказчик слишком далеко зашел, испытывая его терпение. Подобрав с земли пучок соломы, отец поднес его к углям. Затеплился огонёк, тонким пёрышком заколыхался, завихрился дымок. Отец раскуривая трубку, папыхивал табаком, пока тот не разгорелся, затем бросил пучок соломы в очаг. Эти земли принадлежат мне и моим детям. А ты всего лишь наёмный работник у меня на жаловании. Атмосфера накалилась. Я напряжённо следила за их противостоянием. Я предпочитаю получать всю деловую корреспонденцию от дочери, и она прекрасно знает, как обращаться с нашими неграми, закончил отец. Губы Старата скривились в усмешке, но на сей раз он хотя бы попытался это скрыть. Направившись в сторону позоренного столба, отец добавил: "Чрезмерный труд и жестокие наказания могут спровоцировать мятеж. Я не допущу ничего подобного на своих землях. Это противно моим интересам и совести". Я уже знала, что после его отплытия на Антигу я буду нечастой гостьей на этой плантации. Оставалось лишь надеяться, что на Стара таможно можно положиться в деловых вопросах и что от него не будет неприятностей по этой части. В тот момент у меня был выбор: открыто взглянуть ему в глаза и продемонстрировать характер или пока не связываться. Я решила, что не стоит бросать ему вызов и тем самым создавать себе врага. Стар от внушал мне страх. И я опасалась, что он разглядит это за моей бравадой. Надо было только понять, каким поступком является моё решение не смотреть ему в лицо трусливым или умным. Так или иначе я продолжила невинно озирать окрестности, и моё внимание привлекли рабыни с вязанками хвороста, шагавшие к Негритянскому посёлку. "О!" воскликнула я с неподельным изумлением и отошла от папеньки. "Посмотрите на их юбки!" «Они такие же, как у женщин на Антигуа!» Мы все повернулись в том направлении. Рабыни, заметив, что на них смотрят, опустили глаза и заторопились к хижинам. Подулы мешковатых юбок и из выцветшего синего полотна заплясали вокруг запыленных темных ног. Я с ужасом поняла, что невольно сделала этих женщин объектом нежелательного внимания старота. Приказчик, стоявший у меня за спиной, издал противный хлюпающий звук, будто прочищал горло, И, обернувшись, я увидела, как он выпустил сквозь зубы длинную струю жёлтой слюны. Плевок шлёпнулся на землю, а меня затошнило. Нелучшее зрелище, особенно в такую жару. Индиго, хрипло пояснил старядке, вынув на рабынь в синих юбках. Второсортная индиго для негров. Боюсь, совсем не того качества, что вы привыкли видеть на островах. Я разрешил им посадить эти кусты в паре мест для своих нужд. Любопытно, И что же можно собирать урожай, поинтересовался мой отец. В достаточных для торговли количествах индиго здесь выращивать сложно, если вы об этом, сэр, небрежно отозвался старот. Многие пытались, и ничего не вышло. Почва неподходящая, да и обработать сырьё так, чтобы его можно было продавать, здешний люд не способен. Я слышал, французы выращивают индиго в Луизиане, задумчиво проговорил отец. Конечно, земли в Индиях имеют свои особенности, но говорят, Луизиана не так уж сильно отличается от наших краёв по климату и почвам. В Луизиане не бывает заморозков, авторитетно заметил Старот. Полагаю, в этом разница. Он поскрёб щёку короткими жирными пальцами с грязью под ногтями. Щетина у него росла неопрятными пучками, как шерсть. Уша лудива вопса. Я кивнула в ответ на его довод. Вероятно, Дело в этом. После скромной трапезы, состоявшей из сыра с персиками и разделённой нами с приказчиком, мы послали за квашом, который удалился куда-то, чтобы перекусить в одиночестве. Загрузив в повозку небольшой запас продуктов, рис и масло, мы ещё раз заручились обещанием старота присылать мне в Уап увесть из плантации по меньшей мере раз в месяц и распрощались с ним. Когда повозка уже стояла на Джорджтаунском пароме, мы с отцом нашли себе местечко на деревянной скамье. Темные волны плескались в сгущающихся сумерках, ветерок сделался живительно прохладным. Папенька повернулся ко мне. «Ну-с, что ты так напряженно обдумываешь, милая Бетси? Мне кажется, я слышу, как у тебя в голове стрекочет ветряная мельница. Лопасти свистят, жернова скрипят, перемалываются зерна мыслей». Он назвал меня Бетси детским именем, от которого раньше мне хотелось избавиться, но сейчас, ввиду нашей скорой разлуки, я почувствовала, сколько в него вложено любви. «Мы стали производить больше смолы и дегтя для корабельных верфей», — сказала я. «Так почему бы нам не расширить посадки вечно зеленых дубов, чтобы торговать древесиной? Вечно зеленые дубы — лучший материал для кораблей, верно?» «Да, он определенно самый прочный». Но понадобится лет пятьдесят, а то и больше, чтобы деревья выросли и сгодились на спил. Что ж, нам нужно думать о будущем. Вы сами меня этому учили. Я хочу попросить вашего дозволения посадить вечно зеленые дубы на других участках в Уапу, папенька. Ну, разумеется, — хмыкнул он. Дозволение у тебя есть. Что-нибудь еще? Еще я хотела бы поговорить с мистером Дево, о том, какие культуры стоило бы попробовать здесь посадить, возможно, даже индигоносные, хотя пока я не верю, что затея с производством индиго окажется удачной. Будь осторожна со старотом Элиза, постарайся не превратить его в своего врага. Я буду осторожна, сэр, я помолчала. А нельзя ли найти другого приказчика? Он такой гнусный человек. Понимаю, это будет нелегко, но При всей своей гнусности Старт знает эти земли лучше, чем кто-либо, и справляется со своими обязанностями. Плантация приносит прибыль. Если мы откажемся от его услуг сейчас, это повлечёт за собой одни неприятности. Конечно, папенька, я поняла. Мне не хотелось создавать впечатление, что я не умею справляться с трудностями, поэтому я не стала настаивать. Вы правы, разумеется. Спасибо, что приказали ему убрать позоренный стол. Мне он очень не нравится. Вот только надо было подождать и удостовериться, что на сей раз распоряжение выполнено. Отец понизил голос. Немногие люди наделены такой свободой мысли и состраданием, как ты, Лиза. Немногие понимают наши почти дружеские чувства и уважение к неграм. И в этом есть опасность. Я крепче сжала перила парома и тихо спросила: "Почему?" Отец уже заводил разговор со мной на эту тему в Вест-Индии, но поводом тогда был мой дорогой друг Бинуа. Мы с Беном вместе росли, были примерно одного возраста, и в раннем моём детстве родители не препятствовали этой дружбе, даже подворствовали, наблюдая за нами с интересом, не сказать ярмарочным любопытством. Когда же маменьку это перестало забавлять, меня срочно отослали учиться в Англию, хотя лет мне было меньше, чем подобало для учения. По возвращении моём, много лет спустя, наша дружба с Бенном возобновилась, став ещё крепче, и окружающие внезапно забеспокоились. Особенно маминко. Я спорила с родителями, говорила, что невозможно просто взять и перечеркнуть детские привязанности и воспоминания. Бен был таким умным, я многое узнала от него о цветах и растениях, а он усвоил эти знания от бабушки. Именно Бену я обязана своей любовью к ботанике. Возможно, это была та самая причина, по которой мой отец так долго позволял мне общаться с Беном. Почему нам опасно дружить с неграми, спросила я у матери, когда мне было 6. Папенька же обсуждает свои важные дела с Цезарем и часто говорит мне, какой Цезарь мудрый. В ответ на свой промечивый вопрос я тогда получила беспощадный шлепок и лишилась ужина. «После восстания рабов в 1736 году в Вест-Индии и казни нашего обожаемого негра Цезаря, на следующий год его сожгли на костре, мне запретили водить дружбу с Беном. Наши рабы неделями выли и стенали по ночам, оплакивая неудавшийся мятеж и его последствия, а я, только вернувшись в ту пору из Англии, дрожала в постели без сна». Разумеется, запреты не смутили упрямую пятнадцатилетнюю девчонку. В всякий раз, как мне удавалось вырваться из подбдительной опеки матери, я убегала в поля под предлогом, что хочу подышать свежим воздухом. А случалось это нередко из-за её участившихся приступов недомогания. Мой отец был глубоко опечален и подавлен потерей Цезаря. Мне отчаянно хотелось спросить, почему он тогда не вмешался, чтобы спасти мне груз жизнь. Впрочем, я и сама понимала, что, как у человека на государственной службе, у него связаны руки. А тем временем Бен и сам начего меня сторонится. Между нами словно пролегла незримая граница, и я по наивности не сразу осознала, что она всегда присутствовала. Но от этого осознания мне не стало легче. Сердечная боль не унялась. День за днём, неделя за неделей я бежала по дороге вокруг полей сахарного тростника, по тропинке между деревьями, выбиваясь из сил, к крайнему участку земли, на котором всегда работал Бен. И натыкалась там на опасливый, недоверчивый взгляд. Бен смотрел на меня как чужой. Мне здесь больше не были рады. Опасности исходит не от негров, дорогая моя Элиза. Отцовский ответ на мой вопрос отвлёк меня от тягостных воспоминаний. Не от негров, продолжал он, а от белых людей из города и окрестностей. Будь очень осторожна. За тобой станут наблюдать. Позорный столб нужно убрать в любом случае, настойчиво повторила я. Вы часто говорите, что о человеке можно судить по тому, как он относится к нижестоящим. Не было смысла уточнять, что именно я в свете этого утверждения думаю о староте. Отецкий внул. Верно, и насилие порождает насилие. Вы же не верите, что здесь возможно такое же восстание, как было на Антигоа? Правда, папинко? Я боюсь, что при малейшем намёке на возможность восстания все заведомо подозреваемые в причастности будут схвачены и повешены без суда и следствия. И не дай бог среди них окажутся те, к кому ты успеешь привязаться. Вспомни о бедном Цезаре. Наверное, ты думаешь, что я мог предотвратить то, что с ним случилось. Спасти его, но поверь, это было вне моей власти. Он откашлялся. А я ласково положила свою ладонь на его руку. Знаю, папенька. В этот момент я бросила взгляд на Квоша и видела, как напряглась его спина. Видимо, отец всё-таки недостаточно понизил голос. А может, он хотел таким образом передать предупреждение? Но Квош никогда в жизни не стал бы участвовать в мятеже. В этом можно было не сомневаться. Однако и Цезаря никто не подозревал ни в чём подобном. По крайней мере, никто из нас не верил, что он на это способен. Так или иначе, теперь мы уже никогда не узнаем, был ли он на самом деле виновен. Я больше не хочу никого терять, тихо добавил отец. А потом он надолго погрузился в молчание, как бывало всегда, если речь о нас заходила о Цезаре.